Похоже, вонючка действительно был среди них главным. Ваймс так и не понял, что он такой на самом деле. Но гоблины, подстегиваемые хриплыми окриками вонючки, прыгали как безобразные газели на борт Сиси мимо Ваймса. Он мельком взглянул на ревущую смерть позади, в последний раз перескочил на Сиси и помог фини закрыть и запереть дверцы. Иными словами, тяга пропала, и быки в трюме полной грудью вдохнули запах гоблинов. По мнению Ваймса, он не был таким уж скверным, если к нему привыкнуть Скорее алхимическим, нежели помойным Но снизу послышались крики и лодка задергалась Быки попытались спуститься на утек Ваймс, не обращая внимания на рывки, проорал «Отпускай баржи, старший констебль! Надеюсь, ты знаешь как!» Финни кивнул и открыл люк в полу Оттуда полетели брызги и перестали, как только он опустился на колени и сунул отверстие руку «Надо несколько раз повернуть, командор, и они отвяжутся! На вашем месте я бы за что-нибудь уцепился, когда железная руда нас покинет!» Банц выбрался из толпы перепуганных гоблинов, осторожно подтянулся по трапу в рубку и похлопал Гастрита по плечу. «Мы в любую минуту отпустим баржи!» Осман продолжает цепляться за штурвал и вглядывается во мглу, коротко кивнул. В рубке приходилось орать, чтобы быть услышанным. Ветер и обломки вышибли все стекла. Ваймс посмотрел в окно и увидел огромную, стремительную, переплетенную молниями ловину стволов, грязи и крутящихся камней. Затор приближался. На мгновение ему показалось, что он разглядел обнаженную мраморную женщину, которая неслась вместе с прочим мусором и придерживала свое мраморное одеяние, словно защищая от бури последние остатки скромности. Ваймс сморгнул, и она пропала. «Может быть, ему померещилось?» Он крикнул. «Надеюсь, вы умеете плавать, сэр!» И тут гребаный затор их настиг, и призрак по имени Стратфорд вскочил в окно, и к своему огромному удивлению был сбит с ног Ваймсом. «Думаешь, я вчера родился на свет? Думаешь, я тебя не ждал?» Стратфорд вывернулся из его хватки, развернулся и выбросил кулак, от которого Ваймс почти увернулся. Удар оказался сильнее, чем он ожидал, и надо было отдать этому дьяволу должное. Стратфорд умел защищаться. А еще, к сожалению, он был моложе Ваймса. Намного моложе. Да, убийцу можно распознать по глазам. По крайней мере, после того, как он убьет хотя бы троих и останется безнаказанным. В его глазах появляется выражение, которое, наверное, бывает и у богов. Но убийца в процессе убийства, как правило, полностью поглощен своим занятием. Он постоянно просчитывает действия наперед и черпает откуда-то ужасающую силу. Если отрубить ему ногу, Он, скорее всего, не заметит этого, пока не упадет. Никакие фокусы не помогали, а пол был скользким от обломков и мусора. Они боролись и легались, катаясь по полу и, рубки. и Стратфорд одерживал верх, когда Ваймс последний раз прилично ел, пил и спал. А потом снизу донесся вопль «Баржи, долой!» И чудо-сиси взврыкнуло, как породистый жеребец, швырнув обоих противников на пол, где Ваймсу едва хватало места, чтобы легаться и увертываться от ударов. Сверху хлынула вода, наполнив рубку до пояса, и стойкость Ваймса свелась почти к нулю. Стратфорд держал его руками за горло, мир уже становился темно-синим и полным воды, которая с урчанием стучалась в уши. Он пытался думать о юном Сэме и о Сибилле, но вода смывала их прочь, и вдруг давление исчезло, и тело, решив, что мозг наконец взял тайм-аут, забарахталось, вырываясь на поверхность. Стратфорд стоял на коленях в воде, которая быстро спадала, Но это, скорее всего, его совершенно не заботило, потому что он вопил и хватался руками за голову. А на ней, распластавшись, лежал вонючка, который царапал, кусал и дергал все, до чего мог дотянуться. Его светлость герцог Ангский при поддержке сэра Сэмюэля Ваймса и командора Ваймса поднялся на ноги, в последнюю минуту попросив поддержки у дежурного по доске Ваймса. Объединил усилия всех упомянутых лиц, прыжком пересек содрогающуюся палубу, и немного не успел помешать Стратфорду оторвать вонючку ценой потери изрядного количества волос, швырнуть его на мокрые доски и прыгнуть сверху. Ошибиться было невозможно. Ваймс еще в полете услышал хруст костей, и потому Стратфорду нанесла удар вся совокупная сила и ярость закона. Улица штука древняя и хитрая, но она всегда готова учиться новому. Ваймс на лету вытянул ноги. Его Величество Закон сразил Стратфорда необразимым приемом под названием «Бей, двин бум, бам, ой». Даже сам Ваймс удивился. Он сомневался, что ему удастся проделать это вторично. «Мы поймали волну!» – крикнул Гастрит. «Мы на ней, а не под ней! Сиси это этак дойдет до щеботана, командор! Впереди огни! Ура!» Ваймс вытащил из кармана последний кусок веревки. Крутил оглушенного Стратфорда и крепко привязал к деревянной стойке. Живой или мертвый Стратфорд, но ты за все заплатишь. На небесах в аду или прямо посреди реки. Мне наплевать. А потом послышался треск и рев. Разъяренные быки удвоили усилия в попытке спастись от запаха гоблинов. Сиси взмыло до небес, и хотя было бы поэтичнее сказать, что воды покрыли лицо земли. На самом деле они по большей части покрыли лицо Сэмюэля Ваймса.